Затем следует, в-третьих, наивысшее конкретное понятие свободы всех людей, так что мир природы должен быть в гармонии с понятием свободы. Это постулат Бога, которого, однако, разум не познает. Воля – имеет перед собою весь мир целокупность чувственности. И однако разум настойчиво требует единства природы и нравственного закона как идеи добра, к о т о р а я есть конечная цель мира. Но так как это добро формально, и, следовательно, само по себе не обладает никаким содержанием, то оно противостоит влечениям и склонностям субъективной природы и внешней самостоятельной природе. Противоречие между нравственным законом и ними Кант примеряет в мысли о высшем благе. к о т о р о м природа соответствует разумной воле, счастье соответствует добродетели. Это такое согласие, о котором, собственно говоря, мы не должны заботиться, хотя в нем и состоит практическая реальность. Ибо счастье есть лишь ч у в с т в е н н о е самоудовлетворенность или, иными словами, действительность единичного индивидуума, а не в себе всеобщая реальность. Но именно поэтому вышеуказанное соединение само остается лишь неким потусторонним, мыслью, который не существует в действительности, а лишь должна существовать. Кант, таким образом, совершенно солидаризируется с болтовнёй, что всем нашем мире добродетельному человеку часто живётся плохо, а порочному хорошо и так далее, и постулирует ближе бытие Божие как того существа, той причинности, благодаря которой осуществляется эта гармония. Он постулирует это бытие Божие как для того, чтобы сохранить представление о святости нравственного закона, так и для представления о долженствующей реализоваться в природе цели разума, но д о л ж е н с т в у ю щ и е реализоваться лишь в бесконечном прогрессе. Каковой постулат, равно как и постулат о бессмертии души, именно этим оставляет противоречие нетронутым, а лишь выражает некоторое абстрактное долженствование его разрешения. Сам постулат вечен, так как добро есть некоторое потустороннее по отношению к природе. Закон необходимости и закон свободы отличны друг от друга и входят в рамки этого дуализма. Природа не оставалась бы больше природой, если бы она была соответственно понятию добра. Таким образом, высшее противоречие о с т а е т с я так как эти две стороны не могут соединиться. Необходимо также полагать их единство, но оно никогда не бывает действительным, ибо их разделение предположено раз навсегда. Кант таким образом употребляет Ра с п р о с т р а н е н н ы е популяры, обороты речи зло будет где преодоно. Но столь же верно, что оно необходимо не должно быть преодоено. Бог есть для него таким образом лишь некая вера, мнение, к о т о р а я только субъективно, не истинно в себе и для себя. Этот вывод также очень распространен. Эти постулаты выражают не что иное, как бессмысленный синтез различных моментов, которые на всем протяжении противоречат друг другу. Они, следовательно, представляют собою гнездо противоречий. Так, например, бессмертие души постулируется из-за несовершенства моральности, то есть потому, что она подвергается влиянию чувственности. Но чувственное есть условие морального самосознания, цель, Совершенство – есть то, что упраздняет саму моральность как таковую. И точно так же и другая цель – гармония чувственного и разумного – тоже упраздняет моральность, ибо последнее как раз и состоит в антагонизме разума к чувственности. Действительность – порождающего гармонию Бога, тоже сознательно понимается Кантом так, что она вместе с тем и не есть действительность. Он принимается сознанием для ради гармонии, подобно тому, как дети делают себе к а к о й н и б у д ь пугало, и условливаются друг с другом, боятся его. То, ради чего принимается существование Бога, предположение, что благодаря представлению о святом законодателе нравственность еще больше приобретает себе уважение, противоречит, тому, что моральность именно в том и состоит, что закон уважается исключительно ради него же самого. Стало быть, практический разум, в котором сознание признается для себя неким в себе, также не доходит до единства, и действительности в самой себе, как противопоставляемый ему теоретический разум, в котором признается неким в себе предметная сущность. Людям трудно поверить, что разум действителен. Но в самом деле ничто не действительно, кроме разума. Он есть абсолютная мощь. Суетность людей полагает, что у них есть в голове мнимый идеал, чтобы в с ё критиковать. Мы умные, мы имеем этот идеал внутри себя, но он не существует. Такова последняя точка зрения. Это высокая точка зрения, но в ней не идут дальше, не проникают до истины. Абсолютное добро остается долженствованием, и на этом, согласно указанной точке зрения, мы должны остановиться».